Глава вторая. Терри Клейн закурил сигарету, удобно усаживаясь в кресле, на которое указал ему капитан полиции Джордан. Последний придвинул к Клейну большую пепельницу, однако этот вежливый жест не был оценен по достоинству, так как Клейн тотчас же заметил в углублении пепельницы декоративные просверленные отверстия, скрывающие, как он догадался, микрофон. Мистер Клейн, сказал капитан Джордан. «Понимая ваше нетерпение ощутить свободу передвижения по родной земле, я постараюсь не отнять у вас много времени. Вы возвращаетесь с востока, не так ли?» «Да. Ваши люди поджидали меня. Надеюсь, вы знаете, почему?» «Откровенно говоря, нет». «Покидая Соединенные Штаты, вы были помолвлены с Синтией Рентон. Вы знали также ее сестру, Альму Рентон». «Синтия первое время тяжело переживала ваш отъезд, но затем ее стали часто видеть в обществе некого Эдварда Гарольда. Вы знакомы с ним?» «Нет, мы с ним никогда не встречались». «Но вы знали о его отношениях с мисс Рэнтон? «Более или менее. Перед отъездом на восток моя помолвка с Синтией была расторгнута». Я получил опасное задание, и у меня не было гарантии, что я вернусь целым и невредимым. Я счел необходимым вернуть Синтии свободу. Вы понимаете? Да, очень хорошо. А что вам, собственно, известно о том, что случилось с Гаральдом? Я знаю, что он был арестован за убийство Горация Фарнсфорса. Приговорен к смертной казни, что он подал на апелляцию. Судебный процесс проходил как раз в то время, когда я покидал Китай. «В таком случае, как вы узнали о приговоре и апелляции?» «Я получил радиограмму». «От Синти Рентон?» «Да». «Она просила о помощи?» «Она надеялась, что я вернусь вовремя и смогу оказать некоторое содействие». «Вы знали Фарнсворса?» «Да». «Он поместил капитал Синти с тремя другими компаньонами. С Невисом, Рикардо Тоаноном и Джорджем Глостером». Он учредил восточную кампанию по импорту предметов искусства. Некоторое время он провел на Филиппинах, где занимался разработкой золотоносных месторождений в районе Багио. Короче, я не думаю, что Гарольд виновен. Почему? Я считаю, что он не способен на убийство. Скорее, он стал жертвой заранее задуманной интриги. Но ведь вы же не знаете его. Только по письмам мисс Рентон. «Вы готовы на многое, чтобы спасти его от казни?» «На все, что в моих силах, невзирая на все издержки». «Я именно так и думал». «Где вы были прошлой ночью?» Клейн был поражен. «На борту судна, разумеется». «В двухстах милях от берега. Почему вы спрашиваете об этом?» «Потому что вчера ночью Эдварда Гарольда перевозили в тюрьму Сан-Квентин, где приговор должен быть приведен в исполнение». «Апелляция – это всего лишь временная отсрочка, и по обычаю осужденные ждут окончательного решения в тюрьме». Клейн остался невозмутимым. Теперь ему было понятно, почему у него так грубо вырвали из рук газету. Итак, сегодня ночью, в 22 часа 30 минут, в машине, перевозившей Гарольда, был обнаружен прокол шин. Позднее было установлено, что на дороге были рассыпаны большие кровельные гвозди. В тот момент, когда полицейские осматривали шины, из зарослей окаймляющих дорогу выскочили вооруженные люди в масках. Воспользовавшись минутным замешательством полицейских, они нейтрализовали их, надев им на руки взятые у них же наручники, и увели Гарольда с собой. «Вы знали об этом?» «Разумеется, нет». «Это вы устроили засаду?» «Нет». «И вы не имеете ни малейшего представления о том, где сейчас находится Гарольд!» «Ни малейшего!» Отодвинув кресло, капитан Джордан заметил равнодушным тоном. «Апелляция Гарольда теперь, безусловно, будет отклонена Верховным судом, так как он бежал из-под стражи!» «Вы хотите сказать, что если человек стал жертвой служебной ошибки, то Верховный суд подтвердит его приговор только потому, что он бежал из тюрьмы?» «Я хочу сказать, что Верховный суд будет поставлен в затруднительное положение. Осужденный подает на апелляцию, а сам уходит от правосудия. Не странно ли?» «Я могу быть свободен?» «Минутку, мистер Клейн. Если бы мы сочли необходимым подвергнуть вас тестированию на детекторе лжи, не стали бы вы возражать против этого?» «Никоим образом». Сказав это, Клейн понял, что попал в ловушку и что вся эта беседа сводилась именно к его согласию. «Прекрасно!» – облегченно вздохнул Джордан, лицо которого выражало высшую степень удовлетворения. «Должен сказать вам, что мы как раз и считаем это необходимым. Это не отнимет вас много времени. Пройдите, пожалуйста, сюда, мистер Клейн».